Примером может служить удачно подобранное оформление грузовиков компании Borsheid Meat. Классический логотип в виде золотого листа на сверкающих частотой грузовиках воспринимается потребителями как знак высокого качества продукта, даже если они не видели в этот день традиционную массовую рекламу. Это и есть настоящая реклама. В этом и заключается роль комплексного маркетинга для бренда. Вернемся к аналогии с девушкой, молодым человеком или мужем. Представьте, что вы собираетесь в деловую поездку на три недели. В разлуке вы можете поддерживать или даже укреплять ваши отношения, писать письма, звонить и присылать цветы. Все эти виды взаимодействия, возможно не столь эффективные по отдельности, в сочетании позволяют значительно укрепить и возвысить отношения. Одна из важнейших причин, по которой реклама не может обеспечить поддержку отношений самостоятельно, заключается в том, что потребитель не видит разницы между рекламой и другими источниками информации о бренде. Если реклама минует потребительский радар, а дизайн упаковки, паблисити или служба по работе с клиентами не могут этого сделать, то все результаты рекламы идут на смарку, а сам бренд попадает в поле зрения радара. И, что еще хуже, из-за этого падает доверие к бренду в целом, что делает все дальнейшие рекламные сообщения уязвимыми для радара. Как потребители мы любим находить всяческие несуразности и противоречия в людях, правительстве и брендах. Это заставляет нас гордиться своей сообразительностью, тем, что нас не удалось обвести вокруг пальца. Когда Джордж Буш сначала уверил нас в том, что никакого повышения налогов не будет, а потом повысил их, отношение к нему оказалось хуже, чем в случае, если бы он не давал обещания. Если ваш знакомый, с виду милый и обаятельный человек, за вашей спиной дает пинка собаке, вы говорите себе «Ага, так вот он какой на самом деле». Потребители знают, что бренды для показа в рекламе надевают свой лучший воскресный костюм. Многие компании забывают о том, что завоевать доверие можно, лишь если поддерживать свой имидж и в таких сферах, как обслуживание потребителей. В этом случае, в следующий раз, когда выйдет ваша реклама, она будет более эффективной, потому что вы показали, что ваши слова и образы подкреплены реальными действиями. Комплексный маркетинг демонстрирует целевой аудитории вашу обязательность. Конкретный пример планирования бренда – вина Риохи. Одним из клиентов нашего агентства является Королевство Испания, воспользовавшееся услугами KB&P для продвижения вин провинции Риоха, крупнейшего винодельческого района страны. Работа, проделанная нашим агентством для Риохи, является достойным примером того, как с помощью рекламы выдвигается концепция бренда, затем приводится в действие пиар-компания, которая в противном случае потонула бы в хаосе пресс-релизов, оседающих на столах у журналистов. Реклама в действительности подготовила журналистов, пишущих о пищевых продуктах, к последующему звонку от сотрудников пиар-отдела. Когда мы начали свою работу, люди, занимавшиеся продвижением вин из Риохи, были озабочены тем, что в то время как объем продаж красных вин рос, продажи испанских вин оставались на прежнем уровне. Клиент понимал, что вина Риохи не знакомы потребителям, за исключением американцев испанского происхождения и знатоков вина. Более широкая аудитория потребителей вина должна была узнать о бренде и качестве продукта. Поскольку рекламный бюджет был небольшим и на подготовку компании выделялось всего 3 недели, ни денег, ни времени на проведение продолжительного или сложного исследования у нас не было. Ресторан является идеальным местом для дегустации нового вина. Чтобы не рисковать, покупая целую бутылку, там можно заказать всего один бокал. Поэтому руководитель отдела по работе с клиентами и специалист по стратегическому планированию бренда посетили рестораны, где подавались вина из Риохи, и спросили официантов, сомелье и владельцев ресторанов, почему они рекомендовали те или иные вина для различных блюд в меню. Они узнали, что в ресторанах в основном преобладали пряные блюда, обильно приправленные специями, прежде всего блюда национальной кухни. Однако посетители ресторанов чаще всего заказывали такие вина, как шардуне и каберне, а их вкус терялся на фоне острых и ароматных блюд, популярность которых росла. Служащие ресторана сказали нам, что многие люди опасаются чрезмерной крепости вин Риохи. Причина могла заключаться в репутации испанских вин, или посетители просто боялись попробовать новое вино. Нам нужно было использовать сложившуюся ситуацию в нашу пользу. «Яркое вино для ярких блюд» – так звучал наш слоган. Опасения потребителей, что испанское вино окажется более крепким и богатым на вкус, чем то, к которому они привыкли, мы обратили себе на пользу. Люди не только обнаружили, что это вино действительно лучше подходит для ярких блюд, которые они заказывали в ресторане или готовили дома. Они также смогли почувствовать удовлетворение от сделанного ими обоснованного выбора, к которому пришли благодаря достаточной информированности. Такая стратегия также позволила специалистам по связям с общественностью использовать истории о провинции Риоха и привлечь не только журналистов, пишущих о винах, но и тех, кто специализировался на пищевых продуктах вообще, а вино теперь могло успешно конкурировать с десятками тысяч других вин, пытающихся привлечь внимание общественности. Мы разослали журналистам рекламные наборы – подставки для специй в комплекте с бутылкой вина из Риохи. Это позволило связать вина с острыми блюдами национальной кухни и помогло нам заработать много дополнительных очков на ниве пиара. С тех пор, как мы начали свою компанию в последнем квартале 1993 года, продажи вин из Риохи растут по меньшей мере на 20% в год. Даже с такими крупными клиентами, как Королевство Испания, мы часто работали, не делая затрат на исследования. В таких случаях каждый сотрудник, работающий с клиентом, партизанил до тех пор, пока мы не находили решение, которое могло лечь в основу нашего творчества. Планирование бренда – это сбор информации. Это не догма, а руководство к действию, определяющее философию агентства. В нем больше от Фрейда, чем от Паттона. Методы исследований, не улавливаемые радаром. Текущая работа любого специалиста по планированию бренда включает исследование целевой аудитории для разработки подходов, помогающих миновать потребительский радар. К сожалению, большая часть традиционных исследований не позволяет этого сделать. Несфокусированные фокус-группы Первые три с половиной года работы нашего агентства мы считали большинство исследований бесполезными. Нам казалось, что отчеты, предоставляемые нашими клиентами или исследовательскими компаниями, могут сделать рекламу не лучше, а хуже. Потребительский радар включен даже тогда, когда люди сидят дома и смотрят телевизор. Однако мы выяснили, что когда мы приглашаем потребителей принять участие в фокус-группах, их радар начинает работать еще активнее. Потребители редко говорят правду во время исследований, и мы не можем особенно винить их за это. Людям трудно говорить правду в обстановке далекой от естественной. Прибавьте к этому плохое освещение, обои, похожие на больничные, холодный кофе и засохшие бутерброды. Нередко участники фокус-групп испытывают противоречивые чувства по отношению к продукту или бренду, о которых их спрашивают, и им неприятна мысль о том, что придется раскрывать эти чувства перед незнакомыми людьми. Взять, к примеру, владельцев Mercedes. Разве могут они открыто признаться в том, что купили этот автомобиль, чтобы щеголять перед знакомыми? Вместо того, чтобы сказать правду, потребители обрушат на нас все штампы, которые внушила им реклама. И на вопрос, почему они купили автомобиль Mercedes, они будут мямлить. Продуманность конструкции, простота управления, качество немецкой работы. А откуда потребители берут все эти шаблоны? Из рекламы. Продуманность конструкции, соотношение цены и качества, безопасность, простота управления. Все это есть в рекламе, так что нет необходимости задумываться о настоящих мотивах покупки. Поскольку потребители толдычат все эти стереотипы в фокус-группах, эта бессмыслица снова и снова возвращается в рекламу.